Мунд Не позднее 490 536 год Еще одним варваром, сделавшим блестящую карьеру, был Мунд По одним данным гипид королевского рода, а по другим какой-то родственник Аттилы То ли вследствие междоусобицы, то ли по иным причинам, бежав от гипидов, он сначала отвоевал себе владение на севере Иллирика создав фактически бандитский анклав, а затем попросил покровительства у Тедориха Великого и успешно воевал с ромеями. После смерти короля Мунт, поразмыслив, перешел на сторону империи и был назначен военным магистром Иллирика, который лично исходил вдоль и поперек в своих прежних компаниях. Вчерашним своим врагам Он служил с не меньшим рвением, нежели ранее Готом. Мунт был родом варвар, но исключительно предан интересам императора и очень сведущ в военном деле, хвалит его Прокопий. В 531 году он получил должность военного магистра Востока, хотя, по всей видимости, в восточных кампаниях реального участия не принял, так как быстро был вновь переназначен на пост военного магистра Иллирика. В январе 532 года Мунт оказался в столице и сыграл наряду с Велисарием решающую роль в подавлении Ниги. Во время Готской войны Мунт командовал северной группой войск, наступавших через Далмацию. После того, как была занята салона, в дело вмешался Рог. В мелкой стычке под городом пал его сын, Ослепленный горем, византийский командующий отдал приказ немедленно атаковать врага и сам помчался в бой. В пылу схватки кто-то нанес ему смертельную рану. Нарсесс. Между 480 и 490. 574 год. О ранних годах Нарсесса неизвестно практически ничего. Никак он армянин из Персармении оказался в пределах империи, ни при каких обстоятельствах его оскопили. Видимо, в юности он был рабом, купленным для нужд императорского дворца. Обратив каким-то образом на себя внимание, он сделал карьеру и при Юстиниане находился в числе императорских спафариев. Во время восстания Ника именно Нарсесс Взял на себя ответственное дело, посулами деньгами от колов от основной массы бунтовщиков часть винетов. В пятьсот тридцать пятом году он, если его не путают с другим чиновником Тёской, смог выполнить не менее деликатное задание — заменить Александрийского патриарха Гаяну Феодосием и подавить случившееся из-за этого народное возмущение. В 538 году император назначил Нарсеса препозитом священной опочивальни и отправил в Италию на помощь Велисарию. Но начальники не ладили между собой, и через два с лишним года Нарсес вернулся обратно. Препозит был одним из тех лиц, которым в 541 году поручили спрятаться за драпировками и подслушать разговор Иоанна Каппадокийского с Антониной, приведший к падению префекта Притория. В 545 году он возглавлял отражение нашествия славян и переговоры с ними. Именно Нарсес разоблачил лже-хильвуда, которого варвары пытались представить Юстиниану под видом настоящего. В 550 году после смерти Германа, будучи уже в высоком сане Патрике, он получил назначение главнокомандующим на самый ответственный театр военных действий – в Италию. После выхода прагматической санкции император назначил нарсесса префектом Претория Италии. Таким образом, Евнух сосредоточил в своих руках военную и гражданскую власть. Фактически он стал, он стал вице-императором Италии. Позже эта схема управления получит наименование «Экзархат». Много лет Нарсесс был близок к Юстиниану и, судя по тем поручениям, которые ему выпадали, пользовался абсолютным доверием императора. Прокопий, обливавший всех грязью, а Нарсессия выражался только уважительно и считал, что это был «человек острого ума», и более энергичны, чем это свойственно евнухам. Хвалит его и Агафий Миринейский. Нарзес был чрезвычайно благоразумен и деятелен, и удивительно легко приспосабливался к любой обстановке. Он не очень отличался образованием и не гордился красноречием, но славился прямотой натуры и был в состоянии словом выражать свои мысли, и это... Евнух, воспитанный в изнеженности в императорском дворце он был низкого роста сухощав но выработал такое мужество и ловкость в делах которые кажутся невероятными отсюда ясно что кому присущ свободный благородный дух тому ничто и ни в каком деле не может помешать достичь первенства и стать наилучшим есть мнение что именно нарсес стоит за левым плечом Юстиниана на мозаиках апсиды собора Сан-Виталя в Равенне. Он отличался богобоязненностью, очень почитал Богоматерь. Соратники Нарсесса говорили, что он так почитал Бога молитвами и другими благочестивыми делами, прославляя надлежащим образом и Деву Богородицу, что она открыто ему указывала время, когда следует сражаться, и он не приступал к делу, пока не получал от нее знака. Где-то в Ефинии он основал монастырь, приобретя для монахов земельные угодья и постройки. Данное им слово Нарсес держал твердо. Враги это знали и сдавались под его гарантии в плен. Умел он при случае пользоваться И стратегемами военными хитростями так при осаде лукки граждане обещали сдать город через месяц если не придет помощь и выдали в обеспечение некоторое число заложников помощь не пришла но город не выполнил договора и не сдался тогда нарцисс приказал вывести под стены заложников и рубить им шеи мечами В городе раздались плач и причитания родственников и друзей павших, понеслись проклятия жестокости византийцев. В ответ на это Евнух заявил, что если луканцы все-таки сдадутся, он вернет им павших живыми. Горожане поклялись, и ромеи немедленно продемонстрировали им живых казненных Дело в том, что казнь была не настоящей. Полководец дал команду привязать каждому заложнику сзади на шею палки, покрытые кожей. По ним и пришлись удары мечей, казавшиеся издалека смертельными. Город сдался. Не только хитростью побеждал Нарцес врагов, а описывает эпизод, когда увидев две тысячи франков мародеров, грабивших окрестности Аремина. Нарсесс лично повел в бой своих оруженосцев и прогнал варваров. Он, считая позорным и неблагородным не защищаться при подобных обстоятельствах, быстро вышел из города, вскочив на коня послушного и быстрого, который не только мог должным образом прыгать и скакать, но был обучен атакам и отступлениям. Приказал следовать за собой и тем из своей свиты, которые имели хоть какой-нибудь опыт в военном деле. Они, вскочив на лошадей, их было около трехсот человек, последовали за ним и бросились прямо на врагов. А ведь в описанное время ему было под семьдесят. Павел Дьякон в истории Лангобардов. Рассказывают две легенды, связанные с именем Нарцеса. Первая о том, как после смерти Вестиниана жители Рима отправили Юстину второму послание с угрозой передать город варварам, если у них не заберут евнуха, разоряющего их высокими налогами. Узнав об этом обвинении, полководец Иронично высказался в том ключе, что если он, нарцисс, дурно управлял римлянами, это действительно плохо. Юстин якобы разозлился и отозвал старцев Константинополь. Масло в огонь подлила Августа София, в насмешку предложившая поручить Евнуху пост надсмотрщика над рабынями-предельщицами в Геникее. Нарсес в ответ пообещал сплести такую пряжу, которую она не распутает до смерти, и призвал в Италию лангобардов. В реальности Нарсес, будучи глубоким старцем, действительно получил приказ о сдаче дел своему преемнику, но в Константинополь вернулся лишь в Свинцовом гробу. Он скончался в время готовя город к обороне от лангобардов. Согласно второй легенде, после смерти полководца некий человек явился к императору Тиверию Константину и рассказал, что он был у Нарсеса казначеем и по его поручению спрятал много золота и ценных вещей в тайном месте. Теперь же, состарившись, он не хочет унести эту тайну в могилу и желает поведать ее императору. Золото и серебро из тайника слуги Тиверия выносили несколько дней. Анфимий из Трал до 558 года Архитектор Анфимий родился в лидийских Тралах, ныне турецкий Айдын, в семье философа Стефана, богатой на талантливых людей. Это ясно не только по самому Анфимию, но и по его братьям, которые достигли вершин в различных искусствах. Один из них, Метродор, прославился в качестве грамматика, другой – Олимпиодор, адвоката. Александр стал одним из самых знаменитых византийских врачей. Врачом попроще трудился еще один из братьев, Диоскор. Если верить Прокопию и Агафию, именно Анфимий производил расчеты и готовил чертежи собора святой Софии. За знания механики и математики его прозвали Архимедом и Страл. Александрийский математик Евтокий комментировал труды Аполлония и Архимеда, обращаясь именно к Анфимию. Известна история о том, как Анфимий поссорился с жившим по соседству Риттером Зеноном и проиграл ему какую-то бытовую тяжбу. Не имея шансов победить Зенона в суде, ученый придумал машину, которая имитировала землетрясение. Нижние помещения были с одной стороны близки к дому Анфимия, так что общая крыша соединяла потолок одного и часть постройки другого. Здесь в различных частях помещения он разместил много сосудов, наполненных водой, обтянул кожаными крышками снизу широкими, чтобы охватить сосуды, затем они суживались наподобие труб, прикрепил концы их к доскам и балкам и тщательно закрыл все отверстия, так что весь пар сколько его содержалось в кожах, не улетучиваясь и не проходя наружу, свободно поступал вверх, поднимаясь по полым трубам, пока не достигал крыши. Приготовив все это скрытным образом, он подложил сильный огонь под основание сосудов и развел сильное пламя. Тотчас из кипящей воды поднялся вверх пар сильный и одновременно густой. Так как он не имел возможности распространиться, то он несся по трубам и, сжатый теснотой, с большой силой стремился вверх, пока беспрерывным потоком не ударялся о крышу, и всю ее сотрясал и приводил в движение, так что бревна сильно тряслись и скрипели. Бывшие у Зенона были охвачены страхом и ужасом и высыпали на площадь пораженные бедствием стеная и призывая на помощь когда зинон стал рассказывать о землетрясении над ним начали смеяться окружающие принимая его за помешанного ведь никто другой ничего не почувствовал мало того отполировав вогнутое зеркало анфимий направил на дом зинона яркий свет сопровождая это имитацией грома Так что Зенон, когда с трудом наконец понял, откуда все это происходит, бросился прямо к ногам императора и обвинял соседа как злого и преступного человека. Вне себя от гнева он высказал и нечто похвальное для того. Так, подражая поэтическим изречениям, он вскричал в Сенате как бы с иронией и насмешкой, что он простой человек, И ему не по плечу бороться одновременно с Юпитером, пускающим громы и молнии, и с Нептуном, потрясающим Землю. Труды, Анфимия по механике и гидравлике, именно благодаря этим наукам, функционировали древние автоматы типа часов с двигающимися фигурами, пока не обнаружены. Но сохранился его трактат о параболических зажигательных зеркалах. Исидор из Милета до 558 года На постройке собора Святой Софии Исидор Милетский, как и Анфимий, родом из Лидии, был вторым архитектором и отвечал за наем рабочих. Но круг занятий Исидора не ограничивался одним лишь строительством. И он изобрел какое-то устройство для вычерчивания кривых, Диабету. написал комментарий к сочинению Герона Александрийского о сводах. Он также собрал все известные труды Архимеда, а его ученик Евстохий сделал к ним комментарий. Со временем Исидор обзавелся последователями и, видимо, создал в столице математическую школу. Один из анонимных авторов труда, включенного в качестве пятнадцатой книги в знаменитое «Начала Евклида», называл Исидора великим учителем, рассказывая о предложенном им решении задачи вычисления углов, образуемых плоскостями граней пяти правильных тел: пирамида, октаэдр, куб и касаэдр, додекаэдр. Существует легенда, сочиненная недоброжелателями Юстиниана. Согласно ей, император, якобы позавидовав славе Исидора, решил его погубить. Заманив архитектора на колонну со своим конным памятником на Августеоне, Василевс повелел убрать лестницу. Но Исидор разорвал на лоскуты одежду, сплел веревку, спустился вниз, а веревку поджег чтобы сгорела без остатка, и все решили, что он умер. Другой вариант легенды – веревку, пропитанную нефтью, и Сидору принесла по его просьбе жена. Сам же исчез. Это, конечно же, неправда. Известно, что Исидор на склоне лет за труды и способности удостоился от Юстиниана Сана Иллюстрия.